Глава четвертая. Ущелье ушедших. Стремительно растущий огненный шар, наполненный тоннами камней и металла, несся прямо на меня. Связь с моим соратником моментально прервалась. Взрыв был только началом. Запустился механизм заранее подготовленный для нас ловушки. От неожиданности я не мог сосредоточиться. Вынужденное перемещение наконец закончилось, и на меня навалилась необъяснимая тяжесть. Нас заманили в артефакт ловушку древних, как ни в чем не бывало, сообщил симбиот. Голос его звучал ровно и спокойно. Кроха! выкликнул я, не в силах сдерживать панику, черную дыру тебе в управляющий контур! Куда мы попали? Что происходит? Я ничего не чувствую и двигаться не могу. Спокойно, носитель! Все так же флегматично ответил Кроха. «Я уже закончил расшифровку кодов допуска к этому артефакту. Все нормально, Лой. Опасность тебе больше не угрожает». «Ну все, хватит меня успокаивать». Стало стыдно, и я попробовал заставить себя мыслить разумно. «Лучше скажи, ты можешь определить, где сейчас находится Деналок Миктак, и куда меня отбросило?» «Я недооценил наших противников, Лой». Они предвидели, что следственная группа воспользуется телепортацией и поставили ловушку в точке выхода. Любой посторонний живой объект, появившийся в этом месте, активирует древний боевой артефакт и попадает в эпицентр плазменного взрыва. Так мы оказались в центре действующего артефакта и нас должно было уничтожить. Потом произошла неконтролируемая телепортация в произвольном направлении. Вся огромная масса огня и камня перенеслась вместе с нами. Действие артефакта на этом не закончилось, Лой. После перемещения и стабилизации в пространстве включилось гравитационное поле артефакта. Теперь ты испытываешь на себе не только давление тысячи тонн расплавленной материи, но и очередное воздействие самой ловушки. Ориентировочно ты под постоянным прессом, давление которого превышает обычное в несколько сотен раз. Если бы ты не освоил на прошедшем занятии ментальное поле защиты, то даже твой защитник не спас бы тебя. Его пси-энергия истощилась через 40 секунд после нашего перемещения. Кстати, на поддержание твоей постоянной защиты сейчас тратится 2 миллиона пятьсот тысяч пэй в секунду. Я прикинул запасы своей пси-энергии и снова начал нервничать. Кроха, моих запасов энергии должно было хватить всего на 2 минуты. Ты же сам рассчитал. «А я не чувствую оттока пси-энергии. Что случилось?» «Ни что, а кто?» «Я у тебя случился, умный такой и предусмотрительный», — нагло заявил Зазнайка. «Много чего могло случиться. Не посоветую я тебе захватить с собой кристаллы пси-энергии из тайного хранилища. Так что сутки в запасе у нас точно есть». Корректор гордо надулся, чувствуя себя самым мудрым среди юных хвостунов. «Не переживай, Лой!» Я уже заканчиваю выстраивать вектор нашего следующего перемещения. Симбиот внезапно замолчал. Мне нечем было заняться, и я попытался определить, куда нас все-таки занесло. Полное пси-сканирование не добавило оптимизма. Нас окружали сотни километров плотного камня. Да, без помощи моего дорогого симбиота я ничего не смогу сделать. Придется смириться и ждать. Очень интересно. Через несколько минут радостно заговорил Кроха. «Не знаю, как у них это получилось, но мы находимся в центре планеты. Стоит потом поинтересоваться, где похитители раздобыли такой занятный артефакт-ловушку». «Нет тут ничего занятного». Я старательно транслировал сарказм симбиоту. «Лучше поточнее определи наши координаты, а то выпрыгнем опять где-нибудь посреди океана или в кратере вулкана». Мой корректор снова замолк. И тут я вспомнил, что круглый Болтус ничего не сказал о моем соратнике. Хорошо, что у меня есть куча кристаллов с пси-энергией от боевого галактического конструкта острова. А что делать в таком случае обычному псиону с рангом силы А++? «Все готово, Повелитель», — весело сообщил Кроха. Видимо, ему наше происшествие оказалось чем-то вроде забавы. Я установил наши точные координаты и заодно умудрился найти Денела Комиктака. Ты представляешь, старичку просто невероятно повезло. Ты невольно принял на себя всю мощь артефакта и тебя затащило на тысячи километров вниз. А наш неунывающий безопасник отделался легким испугом и потихоньку приходит в себя на безопасном расстоянии. Он в паре километров от точки объемного взрыва. Так что сооружай пси-конструкт перемещения и формируй вектор прыжка. Возвращаемся на то же место. «Везет же некоторым», — подумал я и активировал нужный конструкт. «Всего секунда стремительного переноса, и я завис в сотни метров над тем местом, где некоторое время назад подвергся испытанию огнем». Не могу припомнить, как раньше выглядела эта местность. Сейчас же она напоминала картинку из кабинета владельца бара «Ума». Кусок безжизненной планеты после массированного удара из космоса. Даже гадать не буду, сколько энергии понадобилось для подобного воздействия. Конечный результат, безусловно, заслужил бы высокую профессиональную оценку какого-нибудь маньяка-милитариста. Остывающий кратер получился просто на загляденье. Странно, но мне захотелось организовать на этом месте искусственный водоем. Взрослые и дети могли бы здесь неплохо проводить время. купались, отдыхали и никогда не вспоминали бы о расположенном рядом районе звенящей тишины. Красивое место для отдыха должно получиться. Озеро диаметром чуть более километра и глубиной несколько десятков метров, и ровный берег с вкраплениями расплавленного камня. Вот вернемся и подкину местному градоначальнику такую шикарную идею. Стоп, а какой чуши я думаю? Это стресс дает о себе знать. — Хватит думать о глупостях, лучше поискать моего везучего соратника. — А нечего его искать, — пискнул Кроха, зависнув совсем близко. — Я нашел его и сообщил, что мы вернулись. Старый псион не решился переместиться в точку взрыва с помощью телепортации и применил свой интересный пси-конструкт с рунами левитации и стихии. Скорость перемещения восхитила меня. Мне посчастливилось побывать в двух мирах. И ни в одном из них не было аппаратов, способных моментально развить в атмосфере такую скорость. Ну что же, скопирую, пожалуй, этот впечатляющий приемчик на память. Вдруг пригодится. Подлетевший ко мне псион выглядел непривычно потрепанным. Часть его дорогого и сверхсовременного комбинезона явно требовалось починить, а лучше было заменить комбез целиком. Целыми остались лишь область спины и верхние части рукавов. Сам Деналак так к счастью, серьезно не пострадал. По крайней мере, его физическое состояние не внушало опасения. «Что это было?» — взволнованно спросил соратник. «Значит, опытный псион тоже не смог разобраться в произошедшем. Передо мной все взорвалось, и волна откинула меня далеко в сторону. Когда я пришел в себя, то не обнаружил вас, даже в радиусе нескольких десятков километров. Слава всем звездам вы живы. Я уже начал думать, что вас покалечило и завалило камнями. Нас ждали. Своим ответом я невольно отрезвил старика. Похитители переиграли нас. Они заранее подготовились к прибытию своего бота и преследователей. В месте назначения мог находиться только объект с кодами доступа к артефакту древних. Вот дерьмо. Совершенно неожиданно выругался почтенный псион. В таком случае это преступление в полной мере можно считать коронным. Я обязан незамедлительно передать эти сведения императору. Пока Деналак связывался с императором и описывал непростую ситуацию, я переместился подальше от края огромной ямы, из которой до сих пор несло нестерпимым жаром. Мой соратник, видимо, по наитию, старался левитировать ближе ко мне, и мы одновременно опустились на почву. Псиэнергия энергия защитника полностью восстановлена», — не выбираясь наружу, мысленно доложил симбиот. «Пообщайтесь пока, а я начну искать следы этой гравитационно-телепортационной бомбы. Как бы эти негодяи ни не подготовились, они явно не могли учесть наши возможности. Дай мне несколько минут, носитель». Разговор с императором оказался напряженным. Деналаг Микток растерянно оглядел масштабные разрушения на северной окраине города — прикрыл глаза и устало опустился на почву. Видимо, пора передать эту должность кому-то другому. В моем возрасте тяжело совмещать обязанности начальника службы безопасности и ответственность ведущего псиона империи. Я решил не обращать внимания на эмоциональный всплеск моего соратника. Не стоит унижать разумного, даже если заметил его минутную слабость. Эти слова наверняка были адресованы не мне. «Прошу меня простить», — извинился Денелок Микток и поднялся с горячей почвы. «В последнее время все так сразу навалилось, а года уже не те». «Все хорошо, соратник. Не стоит оправдываться. Я вас прекрасно понимаю. Сегодня вам невероятно повезло, не то что мне. Коварный артефакт телепортировал меня в центр планеты и пытался раздавить гравитацией. Слава звездам, удача не оставила меня». Я быстро сориентировался и установил координаты места, в которое я попал. Потом мне удалось сформировать новый вектор для перемещения и вернуться обратно. Да, с посочувствовал мне старый псион, попутно оглядывая свой некогда шикарный комбинезон. «Хороший у вас костюмчик, господин Анас Чубин. Он прекрасно перенес все трудности, не то что мой». Не подскажете, где можно достать подобную вещь? Никакого секрета тут нет. На мне, как вы любите говорить, артефакт древних. Он обладает очень полезными функциями. Например, может принять любой вид и защитить своего владельца. К сожалению, в вашей реальности подобные артефакты мне не встречались. Я с удовольствием подарю вам похожий костюмчик, если у меня появится такая возможность. «Ни в коем случае не подумайте, что я выпрашиваю», — засмущался старый псион и быстро отвел взгляд в сторону. «Получается, ваш костюм подвергся критическим нагрузкам, а выглядит совсем новеньким. Звезды с этими комбезами. Перед нами сейчас стоит совершенно другая задача. Где искать похитителей и похищенных?» На этот вопрос обстоятельно ответил мой симбиот. Даже в этот напряженный момент проказник сумел удивить меня и старого Псиона. Корректор по каким-то неведомым причинам не решился показаться наружу и стал проецировать нам свои мысли одновременно. Это было так неожиданно, что я чуть не пропустил самое важное. «Чистой вам энергии, господин Деннеллок Микток. Рад, что вы смогли достойно пережить покушение. Не буду вас утомлять излишней информацией, позволю себе озвучить только итоги». Как только мы активировали опасный артефакт, похитители получили зашифрованный сигнал. Спортивный бот изменил курс и вскоре прибыл в пункт назначения с новыми координатами. Вот только это место никак не идентифицируется. Надеюсь, вам что-нибудь о нем известно. Мы получили координаты нового загадочного места и попытались определить, где находится бот. Всего 400 километров от нас, чуть в стороне от района звенящей тишины. Мне эти координаты не были знакомы, зато Денелок Мик так почему-то осунулся и начал тихо рассказывать. Это было очень давно. Какая-то могущественная сущность передала нашим предкам, что на материке Чувашпа есть одно место, которое не стоит посещать. Там находится небольшое ущелье и нет ничего интересного, одни камни. Обычное и псиэнергетическое сканирование дают одинаковый результат. В ущелье только небольшие скалы и нагромождения валунов. Наши далекие предки не прислушались к совету. А стоило. Туда, подобно неразумным тараканам, полезли тысячи и тысячи разумных. Кто-то искал там знания и откровения. Но больше всего было тех, кто стремился невероятно разбогатеть за счет обнаруженного там наследия древних. За эти тысячелетия очень многие отправились в ущелье, Но никто и никогда не вернулся обратно. Кстати, оно так и называется — «Ущелье ушедших». «Веселые у вас тут места», — хмыкнул я. «То тишина звенит, то разумные навсегда уходят в ущелье. Ладно, все равно нам придется посетить ваше примечательное место. А там посмотрим. Предлагаю телепортироваться куда-нибудь поблизости. А знаете, как-то не хочется вновь угодить в ловушку». «Чтобы нас не разбросало, я сформировал единое защитное поле, которое позволит нам после телепортации оказаться рядом. Мгновение переноса и славы всем спящим богам, мы оказались в обычной пустынной местности». «Я так понимаю, это и есть ущелье ушедших, господин Деннеллок Микток». «Оно», — ответил старик с осторожностью, разглядывая местные красоты. Мне довелось побывать здесь циклов сто назад. Все осталось по-прежнему. Это место даже не охраняют. Существует глупое поверье, что разумный посетивший ущелье и успешно вернувшийся назад обретет невероятные знания и могущества. Но за тысячи лет никому не посчастливилось вернуться обратно. А ведь за последнюю сотню лет количество таких попыток превысило десять тысяч. Поистине страшная статистика, мой друг. Разумные продолжают верить в чудеса и надеются, что им обязательно повезет. «Господа!» — голос моего симбиота дрожал от возбуждения и радости. «Заканчивайте наслаждаться прекрасными видами. Оцените лучшие результаты моей успешной работы. В информационном поле сохранились следы целой группы разумных существ». Все они прибыли недавно и имеют непосредственное отношение к похищенным и похитителям. Забавно, но они высадились на сотню метров левее нас. Группа состоит из семи разумных, и среди них три псиона. Валент имеет невысокий ранг псиона. Два других, скорее всего, перемахнули ранг и три. Так что в открытом противостоянии им вас не одолеть. Надеюсь, что они не приберегли что-нибудь еще из арсенала древних. Потом Кроха вернулся к телепатическому общению и сообщил информацию, предназначенную только для меня. Лой, возможно, им удалось найти артефакт из наследия древних рас. Я отчетливо фиксирую следы присутствия сложно структурируемого псиэнергетического поля, схожего с ментальным. После активации неизвестного поля мы и потеряли следы наших похитителей. Сейчас я изучаю структуру объекта, называемого «ущелье ушедших». Носитель — это не просто ущелье. Это временная петля, и настроена она на перенос любой материи, попавшей в структуру поля. Допускаю, что разумные не исчезают бесследно, а перемещаются вверх или вниз по временной шкале этой эпохи. Мне нужно еще немного поразмыслить. Хочу определить конфигурацию и направление вектора переноса. «Что будем делать, соратник?» Едва дослушав корректора, произнес Дэналок Микток. Не знаю, как вам, а мне никак не удается обнаружить следы похитителей. Могу лишь уловить следы неизвестного псиэнергетического поля, воздействие которого мне непонятно. Мой младший товарищ пытается выделить следы этого пси-поля. Вы правы, Деналок Микток. У похитителей наверняка есть еще один артефакт. И он способен нейтрализовать воздействие псиэнергетического поля ущелья на разумных. Судя по предварительным оценкам моего симбиота, это место действительно является особенной локацией. Высшие сущности зачем-то установили здесь очень большой псиэнергетический конструкт. Мы должны разобраться в принципах действия этого конструкта, но для этого нам необходимо подобрать со структурой идентичной той, что применили наши противники. «Неужели такое возможно, соратник?» — задумался Деналок Я всегда считал, что для этого требуется много времени и специальная аппаратура. Увы, времени у нас нет, аппаратуру мы тоже не захватили. Хочу напомнить, нам до сих пор непонятны мотивы разумных, которые устроили похищение. Возможно, они пытаются завладеть новейшей пси-технологией производства структур профи. Если на них работает ментал высокого ранга, то получить необходимую информацию не составит большого труда. Может, вы догадались установить на этих бедолаг ментальную защиту? Или у них имеется скрытая защита, вроде вашего артефакта древних? К сожалению, я не учел уязвимость этой семьи, соратник. У них нет артефактов, блокирующих пси-воздействие, и нет собственной защиты от ментала. Но чтобы хоть как-то вас успокоить, могу сообщить, что Янгусы и Малой ничего не знают о принципах создания новых структур. «Господа, прошу прощения за то, что вмешиваюсь в вашу беседу. У меня есть для вас новость», — пропищал материализовавшийся в нескольких метрах от нас Кроха и уставился на меня. «Ты определил комбинацию псиполей?» — выпылил я, демонстрируя несдержанность, нехарактерную для степенного министра. «У тебя получилось?» Кроха издал неопределенный звук, которым хотел подчеркнуть свою уникальность и гениальность. так и не дождавшись от нас бурной похвалы, симбиот не выдержал и выдал. Давно стоило по достоинству оценить своего младшего товарища. «Корректор Кроха», — произнес я строгим голосом и принял вид раздраженного господина. «Перестань немедленно кривляться и сообщи результаты». «Вот значит как». Всем своим видом проказник изобразил недовольство и нежелание выполнить приказ. Его физическая сущность смешно передернулась, на секунду утратила свой прежний облик, и только потом я получил сообщение. «Передаю информационный пакет носителю», после чего незаслуженно обиженный симбиот скрылся с глаз. Я начал просматривать переданную информацию и осилил лишь малую часть этого шедевра дешифровки. Лучше бы я похвалил моего умного малыша. Он проделал невероятно трудную и поистине уникальную работу. Мне стало стыдно за собственную несдержанность. Как удается Крохе за такое мизерное время щелкать на лету задачу титанической сложности? Некоторым и в готовом решении сложно разобраться. Ладно, потом, наедине, я его обязательно похвалю и докажу, как искренне я ценю помощь. Позже, когда удастся вернуть Янгусов. Итак, можно начинать выстраивать новую псиэнергетическую конструкцию. Не напортачить бы с подачей псиэнергии в ключевые точки и узлы. Потом у меня мелькнула новая мысль, которая сначала показалась недостойной. Но это была моя мысль. Мне почему-то не хотелось делиться с Денелоком Миктаком результатами анализа, выполненного крохой. Вот не хотелось, и все. Считайте меня собственником и жадиной. Пусть каждый псион сам решает подобные ребусы и пользуется результатами своих трудов. А сейчас я должен спасти семью Янгус. Сам.